Лорд Падди Клан Уильям Помню, когда снимал фильм о Франции, был приглашен на охоту, после которой состоялся ужин в аристократическом кругу. Делились сокровенным, в частности тем, что высшее образование не только не нужно всем, но даже вредно. Кто будет убираться, обслуживать, если у всех будет высшее образование, возмущались потомки людей, некогда управлявших Францией. А вот что сказал мне насчет образования, правда, школьного, лорд Падди. Вы никогда не сможете дать самое лучшее образование всем. Не люблю слова «низший класс», но он есть. Это те же люди, на которых мы полагались сотни лет в том смысле, что они готовы в любой момент броситься нам на помощь. Они всегда были нашими лучниками, сражались бок о бок с аристократией. они и есть. Наш британский бульдог. Чуть высокомерные и снисходительные слова о бульдогах оставим на совести милорда, но вот к рассуждению о том, что дать всем самое лучшее образование невозможно, стоит присмотреться. Есть две точки зрения. Одна говорит, что роль школы — создавать элиту. Она должна работать так, чтобы потенциальные бульдоги попадали в соответствующие их умственным и прочим данным учебные заведения, а потенциальная элита имела свои элитные. Главная, на мой взгляд, слабость заключается в том, что поступление в эти школы связано с деньгами, и не малыми, а вовсе не со способностями будущего ученика. В результате дверь захлопывается перед теми, кто мог стать элитой в лучшем смысле этого слова, а это оборачивается потерей для страны. Нарушается одна из основ демократии – равенство возможностей. Другая точка зрения, которая получила конкретное воплощение во французской школьной системе, основанной Наполеоном. Все школы работают на основе единой национальной программы образования, которая предоставляется всем без исключения бесплатно. Таким образом, двери школы широко открыты для всех, что позволяет хотя бы теоретически отобрать самых способных и создавать элиты, основываясь на меритократии, когда лучшие заслуженно получают лучшее. Англия традиционно исповедует первую точку зрения, Франция вторую. Я имел возможность сравнивать французов с англичанами, поскольку много бывал в обеих странах и со многими знаком. Пришел я вот к какому выводу. Элита и в одной, и в другой вполне сравнимая, а вот бульдогов во Франции нет, и это, безусловно, заслуга системы образования. Удивительно, что в стране, произведшей на свет великую хартию вольностей, народ не просто мирится с положением их бульдогов, но даже гордиться им. Я попробовал представить себе, как отреагировал бы так называемый простой француз на то, что его назвали бы нашим бульдогом. Ну, пусть не бульдогом, они не слишком во Франции популярны, но, скажем, нашим пуделем. Замечу мимоходом, что советская система школьного образования — была списана с французской и во многом была отличной, если не считать засилья идеологии, которая учила ребенка не как думать, а что думать. «Скажите, лорд, клану Ильям, какова, на ваш взгляд, главная черта англичанина, как лорда, так и рядового члена общества?» Он ответил, не задумавшись, ни на секунду. «Толерантность!» благодаря которой мы прославились как нация. И знаете, он прав. Я вспомнил, как во время наших съемок в Лондоне, прекрасный солнечный день, столица имени избалована мы с Иваном устроили пикник. Мы расстелили скатерть на газоне одного из лондонских парков, а их в Лондоне множество, и все они совершенно прекрасны, и стали выкладывать из большой соломенной корзины всякого рода еду. Чувствую ваше удивление, как это на газоне. Разве можно на газоне устраивать пикники? Отвечаю, да, можно. На английских газонах можно все. Устраивать пикники, спать, играть в футбол и ходить до одурения. Замечательному чешскому писателю Карелу Чапику принадлежит рассказ о том, как он, будучи в Лондоне, поразился великолепным газоном, по которым прохаживались гуляющие, и спросил работника парка, в чем их секрет. «Никакого секрета, сэр», — ответил работник. «Нужно стричь-поливать, стричь-поливать, стричь-поливать каждый день. И так триста лет». Возвращаюсь к нашему пикнику. Итак, мы все разложили, оператора расставили камеры и начали съемки. Напоминаю, что был прекрасный, теплый, солнечный день, Было время обеденного перерыва, кругом сидели, лежали, прохаживались люди. Вы думаете, хоть один человек обратил внимание на киносъемки? Вы думаете, хотя бы один человек взглянул в нашу сторону, проявил хоть какое-то любопытство? Ничуть не бывало. У меня просто сложилось такое ощущение, будто мы прозрачны. Нас не видно. Но... Это и было проявлением английской толерантности, и это, скажу вам, совершенно прекрасная черта, которую я не встречал ни у одного другого народа.